и, выдав себя за рыбаков, вышли спокойно на берег, убили беспечно смотревшего на них часового, никем не замеченные ворвались в середину Никарагуа, рассеялись быстро во все стороны и разграбили дома и церкви. Ужасный крик, раздавшийся вдруг со всех сторон, встревожил жителей. Они собрались для отпора. Флебусьеры видели очень хорошо, что при своей малочисленности не могут оставаться долго. Притом они не добивались чести попытать счастье в слишком неравной битве, а хлопотали только о том, чтобы обезопасить свою добычу. Поэтому они поспешили добраться до своих лодок, взяв с собой нескольких пленных, чтобы в случае неудачи употребить их как залог своей безопасности. Счастливо добравшись до берега, они отпустили пленных и отчали в ту самую минуту, когда несколько сот вооруженных испанцев прибыли для нападения на них. Флебуссьеры, добыча которых серебром и драгоценными камнями составляла около сорока тысяч пиастров, вскоре приехали с нею на имайку где тотчас собрался разбойничий флот из восьми кораблей, начальством над которым было вверено Декису. Он отправился к Кубе, чтобы подстеречь новый испанский флот, но это не удалось. Чтобы хоть как-нибудь вознаградить товарищей, он высадился во Флориде и разграбил город Сент-Августин, несмотря на защищавший его крепостцу, в которой находилось 200 испанцев, но последние даже не пошевельнулись. Дэвис отличился еще другими подвигами, высадился в Гранаде и дошел до Южного океана, но, ну, наконец, по недостатку в съестных припасах должен был возвратиться. Другой начальник флибустьеров французский дворянин Александр, фамилия его неизвестна, прозванный за свою необыкновенную силу железной рукой, отличался чрезвычайным умом и смелостью. Он принял за правило производить набеги только на одном корабле. Корабль этот назывался Фениксом, и экипаж его составлял самых решительных и отчаянных людей. Во время одного набега разразилась ужасная буря с громом и молнией. Ветер разорвал паруса, сломал мачты. Наконец, молния зажгла пороховую камеру и взорвала часть корабля со всеми находившимися в ней флебустиерами. Другая часть корабля уцелела, но все остальные флебустиеры от ужасного стрясения полетели в воду. Земля была недалеко, и часть их числом сорок человек спасли Между ними находился Александр Железная Рука. Земля, на которую их выкинуло, был остров недалеко от Бока-дель-Драко, обитаемый индейцами тогда еще непокоренными и страшными своей дикостью. Либо не удалялись от берега, надеясь увидеть какой-нибудь корабль и подобрать что-нибудь из обломков собственного. Положение их было ужасно. Они во всем терпели недостаток. При этом должны были выдерживать беспрестанные нападения диких. Однажды напала на них большая толпа, но флибустьеры приготовились принять ее, убили многих и взяли некоторых в плен. Александр отпустил их, но прежде хотел внушить им страх, который удержал бы их от новых нападений. Он приказал натянуть панцирь из буйволовой кожи на китовую кость, и знаками пригласил диких стрелять по нему своими стрелами. Они исполняли это с ловкостью и силою, но, несмотря на твердость и остроту стрел, едва могли оцарапать кожу, чему весьма удивлялись. Тогда Александр показал им силу оружия флибустьеров. Один из них взял ружье, отошел на шестьдесят шагов далее дикаря и выстрелил. Пуля пробила не только панцирь, но и кость. Удивленные индейцы... Подходили, дивились действию выстрела и потребовали пуль, чтобы пытаться на то же. Но пуля, положенная на тетиву, падала к ногам их. Тогда Александр показал им очень осязательным образом свою необкровенную силу и дал понять знаками, что все товарищи его такие же силачи. С этим уверением отпустили индейцев и с тех пор прекратились все нападения их. Наконец несчастные завидели корабль, плывший прямо к острову. Все флибустьеры спрятались, опасаясь, что, заметив или узнав их, корабль переменит курс. О том, как действовать далее, мне не были различны. Одни советовали просить начальника корабля принять их.